Когда расследуешь убийство или то, что может оказаться таковым, расписание не имеет значения. Ты приходишь в участок и грызешь это дело иногда круглыми сутками, потому что у убийцы есть выигрыш во времени, и каждый потерянный час дает ему лишний шанс. Во вторник Карели полагалось выйти на работу только в 4, но он явился в 10 утра, и никого из дневной смены это не удивило. Труп был обнаружен в прошлую пятницу, а любой коп знает, что самоубийство без предсмертной записки все равно, что хот-дог без кетчупа. Карелла сообщил лейтенанту Бернсу о жаре в этой проклятой квартире, а Бернс сообщил всем прочим детективам на случай, если кому-нибудь придет в голову блестящая идея насчет того, почему кондиционер оказался отключенным в середине самой жаркой недели за летом. Блестящих идей пока не возникло. Однако все от души сочувствовали карели, который появился на работе в 10.00 утра, когда ему полагалось прийти только в 4 часа дня. Они все не разбывали в его шкуре. Приходилось расследовать дела, способные довести детектива до ручки, спать урывками на кушетке в комнате отдыха, трясти проклятое дело, как терьер полудохлую крысу, когда оно не сдохнет совсем и когда его можно будет спокойно похоронить в папке под грифом «Закрыто». С Кареллой говорили в полголоса и приносили ему кофе из канцелярии. Все знали, что он очень озабочен. Коллеги думали, что его беспокоит только отсутствие предсмертной записки и неработающий кондиционер в комнате, раскаленный как Сахара. Но кроме того, Карелло был озабочен еще и тем, что предполагаемый самоубийца якобы проглотил 29 капсул сиканала, в то время как он на пушечный выстрел не подходил к обычному аспирину. Это коллеги не знали, потому что Корелло пока не говорил этого лейтенанту Бернсу, а лейтенант Бернс не сообщал остальным. В то утро Корелло первым делом позвонил в лабораторию техэкспертизы на Хай-стрит. Разговаривал он с тем самым экспертом, который возглавлял группу, работавшую в квартире Ньюмана. Он был детективом третьего ранга, и звали его Джон Уэнби. Он с самого начала испортил Карелле настроение, сообщив, что результаты еще не готовы. «Кто есть как?» — удивился Карелла. «Это ведь было в пятницу, а сейчас вторник. В чем дело?» «В жаре», — ответил Уэнби. «Какое отношение имеет жара к Какое у вас дело? ⁇ спросил ОНБ. Что вы предположительно расследуете? Самоубийство. вот именно самоубийство. «Оно существуют обстоятельства. Не надо мне про обстоятельства, ⁇ сказал ОНБ. Вы не в суде. У вас имеется предполагаемое самоубийство. Пустой пузырек из-под «Почти Почти пустой, уточнил Карелла. С нашей точки зрения, объяснил ОНБ. Если в пузырьке осталась всего одна капсула, а все остальные этот мужик проглотил, пузырек считается пустым. «Ну и так что же вы возитесь столько времени?» «Вон медэксперты уже сообщили причину смерти, а им, между прочим, пришлось вскрывать этот чертов труп». «Порядок срочности», — сказал Оэнби. «Может, у медэкспертов порядок срочности другой? Давайте я вам объясню, как с этим у нас». «Когда мы имеем...» «Может, лучше вы мне расскажете, не нашлось ли в квартире неопознанных отпечатков пальцев?» «Да черта! Они сейчас в отделе отпечатков. Я с ними уже сегодня говорил. Они еще не успели сравнить их с отпечатками покойника и его жены, которые вы нам прислали. Порядок срочности, Корелла. Убийство важнее самоубийство. Вооруженное ограбление важнее кражи со взломом. «Изнасилование важнее мелкого хулиганства. Вы знаете, сколько у нас убийств? Все из-за этой жары. Из-за жары у людей едет крыша. А в эту пятницу еще и полнолуние. Знаете, что будет? Все психи в городе повыползут. На нас свалится столько застреленных, зарезанных, зарубленных, задушенных и задавленных, что вы себе просто и представить не можете». «Так что идите вы со своим паршивым самоубийством, знаете куда?» «Результаты я вам пришлю завтра». «Где капитан Гроссман?» — спросил Карелла. «Я хочу поговорить с ним». «Если вы собираетесь жаловаться начальству, это вам... Где он?» «В суде. И пробудет там до конца недели. Он проходит свидетелем по делу об убийстве. А убийство важнее самоубийства. Порядок срочности, Карелла». «Как вы думаете, когда я смогу получить результаты?» «Через сутки или около того?» «А завтра утром?» «Я сказал, через сутки или около. Мы работаем над тем, что удалось заснять. Мы проверяем эту капсулу». Медэкспертиза уже определила состав. «Но мы должны провести свои анализы. Как только мы все подготовим, значит, завтра договорились. Сделаю, что смогу». — сказал Уэнби и повесил трубку. Минут через десять Карелли вручили конверт из телефонной компании. Патрульный, принесший конверт в помещение детективов, подождал, пока Карелла распишется в получении, и бросил конверт на стол на кучу всякой ерунды, включавшую распечатанное на компьютере приглашение на ежегодный праздник полицейского управления с пикником и танцами, запрос из 31-го участка обо всех известных случаях применения револьвера Смит и Вессен, калибра 0,38, послание от копов из Сарасоты, штат Флорида, и пачку полученных из фотолабораторий глянцевых снимков 8 х 10, отснятых в пятницу в квартире Ньюманов. Карелла разорвал конверт. В нем было четыре страницы ксерокса со списком всех звонков, сделанных с телефона Ньюмана со времени последней оплаты, имевшей место быть в июле. Здесь, как и в большинстве американских городов, счет телефонной компании представлял собой табличку, в графах которой были указаны даты междугородных звонков, город, в который звонили, телефон в этом городе, время звонка, Продолжительность разговора в минутах и сумма оплаты. карелла начал с последней страницы. Энн Ньюман ушла из квартиры на сильвера майн 1 августа 845 и вернулась только 8. .00. Следовательно, можно было предположить, что за это время из квартиры не мог звонить никто, кроме самого Джерри Ньюмана, пока он был еще жив. Последний пункт гласил. «Дата. Междугородный звонок. Время. Минуты. Сумма. 0708. Беверли-Хиллз. Калл. 1821. 3Б. 35. 213. 275. 42. 82. Стало быть, 7 августа Джерри Ньюман звонил в Беверли-Хиллз 1821 по местному времени» или в 15.21 по калифорнийскому. Он говорил в течение трех минут, и разговор обошелся ему в 35 центов. Карелла не знал, что означает буква в колонке ⁇ Время ⁇ но номер телефона показался ему знакомым. Карелла позвонил в калифорнийскую справочную и спросил номер отеля ⁇ Беверли Уилшер ⁇ 213-275-42-82 ⁇ ответила дежурная. Он поблагодарил дежурную и позвонил в телефонную компанию, от души надеясь, что там не будет ни мисс Корнинг, ни мисс Шульц. Вместо них он застал некую безымянную дежурную, которая сообщила ему, что буква «Б» означает всего-навсего, что звонок производился вечером либо в выходные и оплачивается по льготному тарифу. Корелло поблагодарил и повесил трубку. «Итак, можно предположить, что в 18.21, накануне того дня, когда было обнаружено тело Джерри Ньюмана, он был еще жив. Он звонил в отель «Беверли уилшер и предположительно разговаривал со своей женой в 15.21 по Тихоокеанскому летнему времени. карелла достал свой блокнот. В 17.00 по Тихоокеанскому летнему времени того же дня Энн Ньюман звонила своей свекрови, и сообщила ей, что подумывает о разводе. Потом она предположительно собрала вещи и отбыла в аэропорт, чтобы сесть на самолет в 22.30, прилетающий в город в 6.30 следующего дня. Но если она разговаривала со своим мужем в четверг, почему же тогда она сказала Карелле, что последний раз говорила с ним во вторник, когда сообщила ему время своего прибытия?